«Знаете, Лида, положение осложнилось. Изотов и Пановский попали не под простой лучевой удар, а под удар информационный. Ну, вы, наверное, слышали об открытии цивилизации на Юпитере. Так вот, юпитериане послали в космос мощный импульс, содержащий некую закодированную информацию. И, оказавшись на пути луча, космонавты поймали импульс на себя» в результате чего информация записалась у них в мозгу почти на всех уровнях памяти. Мозг теперь заблокирован чужеродной информацией. И разблокировать его мы, в общем, пока не в состоянии. Но ведь вылечивается же синдром денежного мешка, болезнь мозга от переизбытка информации. Это абсолютно другой случай, так сказать, космический синдром. Шок от переизбытка сверхинформации, причем закодированной неизвестным образом. И тут есть еще одна сложность. Наумов помолчал, обдумывая, как бы смягчить объяснение, но не придумал. Сложность в том, что мы еще не разобрались, какие центры и уровни памяти забиты ненужным знанием. Может случиться, что в результате операции сотрутся те виды памяти, которые заведуют механизмом памяти наследственной, то есть сотрется я, Сергея Изотова. Это страшнее смерти». «Что может быть страшнее смерти?» — покачала головой Лидия. «Только сама смерть». «Она права», — подумал Наумов. но «Ну что я могу сказать ей в ответ?» Кто-то заметил. «Если не знаешь, что сказать, говори правду». Иногда жестокость — единственное выражение доброты. «Извините, что я так сразу. Все может закончиться хорошо. Мы будем бороться. Это я вам обещаю». «Спасибо». Лидия встала, вызывающий виноватым взглядом, отвечая на взгляд Наумова. Юбка при движении распахнулась, открыв красивые стройные ноги. «Я верю, что вы спасете его». Попрощалась и ушла. Его. Эгоизм в самом чистом виде. О товарищи мужа она даже не вспомнила. Все заслонил любимый. Самый слепой из эгоизмов. Эгоизм любви. Черт возьми, мне-то от этого не легче. Лгать другим мы разучились, зато продолжаем лгать себе, испытывая при этом величайшее наслаждение. Как врач-специалист я не верю в их исцеление, но как человек надеюсь. А многое ли сделаешь, имея надежду и не имея уверенности? Обещание бороться за их жизнь не гарантия успеха. «Нас вызывает Петербург», — подошел Старченко. «Экспертный отдел Академии». Наумов кивнул, задумавшись. Красные огни индикаторов на пульте казались ему шипами, вонзающимися в незащищенное тело.